Часть 3. Осень. Золотая и не очень. Работа в музыкальной школе города Бежицы почти не отличалась от той, что была в Москве. С одной стороны, дети — они везде дети, и им было скучно петь «Доры ми» хоть на один голос, хоть на три. Но я-то знала, куда мы идём. Мои ученики из прошлых классов научились читать ноты, как книги то есть слышать музыку, ничего не играя на инструменте. А раз направление ясно, значит, надо идти. Я придумывала игры и конкурсы, что угодно, чтобы нотная грамота стала такой же естественной и понятной, как чтение книг или компьютерные игры. С другой стороны, эти дети отличались от московских. Им изначально в жизни досталось меньше преимуществ, и значит, ещё несколько лет, и придётся решать оставаться ли в общем доме, работать в бешенцах или отправляться покорять Тверь, а то и Москву. Но одно могу сказать определённо. Все мои ребята были талантливы. От голоса Наташи Куценко сердце сжималось в комок. Скрипка в руках Славы Драгомирова пела. И, кстати, были и балалаечники. Впервые в жизни я услышала, как группа народных инструментов исполняет классику, и не пожалела ни разу. Так что с работой тьфу-тьфу складывалось неплохо. Неплохо вышло и жильём. Мне в самом деле выдали ключи от второй половины дома, в котором принимала меня Розалия Львовна. Это называлось «служебной квартирой». Размером это жильё было куда меньше нашей московской квартиры, всего-то комнаты, кухни и терраса, Ну, а зачем мне больше? Даже если мама приедет посмотреть, как я устроилась, мы с ней вполне разместимся в комнате вдвоём. Но пока материнский визит не намечался, о чём даже разговора не было. Отложена была до января или даже до весны и поездка на отдых под тем соусом, что вот-вот начнутся дожди и распутятся, никакого удовольствия от прогулок по парку не будет. Определённо, мама завела роман. И слава богу, сколько ж быть в одиночестве. Лишь бы только её не обманули и не обидели. Ничего, выжду пару недель, а потом нагряну в Москву в стиле кавалерийской атаки, быстрый и беспощадный, проверю, кто и что. Яблочного варенья привезу. Ага. Итак, я работала четыре дня в неделю, вторник был выделен на самоподготовку, Занималась заготовкой яблок вместе с Розалией, а куда было деваться? И потихоньку привыкала к неспешной жизни провинциального маленького городка. Иногда по утрам до начала уроков я успевала зайти на кладбище. В это время там работали две или три монахини, обихаживали захоронения вокруг собора. Я же побродила по территории Некрополя действительно немалой и убедилась. Большинство захоронений в таком состоянии, что надпись на плите можно только угадать, если повезёт. А это означало, что могилу прадеда мне просто так не найти. Ну что же, в следующий раз я пришла, взяв с собой резиновые перчатки, жёсткую щётку, скребок, ведёрко для воды и чистящий порошок. Понаблюдала за работой монахинь, выбрала несколько заросших плит из числа тех, которыми сёстры не занимались, и взялась за дело. За пару недель эта работа стала привычной. Руки действовали сами, а в голове тем временем прокручивали сюжеты следующих уроков, конкурс рисунков или оркестр цветов. Агата Кристи утверждала, что убийство придумывает за замытьем посуды. Так вот, я убеждена, что очистка гранитных или мраморных могильных плит от лишайника и вековых наслоений грязи в этом смысле ничем бы не уступала. Даже жаль, что криминальное мышление мне не присуще. В последнее воскресенье сентября я проработала на кладбище до полудня. Разогнулась, повела затёкшими плечами, вылила из ведёрка грязную воду и аккуратно сложила в него все свои инструменты. Попрощалась с тремя монахинями, занимавшимися сегодня над гробием местного святого Афанасия Короткова. В бежицах считалось, что он помогает женщинам, чьи дети сбились с пути. И пошла к воротам привычным жестом, положив монетку в пластиковый стаканчик нищему, расположившемуся на ступеньках храма. «Таточка!» — произнес вдруг тихий хриплый голос. Я повернулась, вгляделась в знакомое от чего то лицо с клычковатой пегой-бородкой и ахнула. «Дядя Миша?» «Боже мой, да откуда же он взялся здесь, в бежецах Сколько я себя помню, дядя Миша, Михаил Николаевич Каменцев, был нашим соседом по лестничной площадке. Когда-то в середине 50-х годов XX -го века, когда построили наш дом, в соседние квартиры на пятом этаже въехали две семьи. Моя бабушка с новоиспечённым мужем и столь же молодая пара — Николай и Лида Каменцевы у которых через несколько лет родился сын. Когда ему исполнилось десять, именно Александра Михайловна заметила, что у мальчика хороший слух и убедила родителей отдать его в музыкальную школу. Музыкой Миша увлёкся страстно, но точно так же был увлечён и техникой, и чертежами. Механизмы его завораживали, и хотелось немедленно узнать, как же это работает. В конце концов, Михаил Николаевич стал не пианистом, а настройщиком роялей. Наш музыкальный мир большой, но очень тесный, все всех знают. Несколько раз я слышала, что он считается одним из лучших в Москве специалистов по особо ценным инструментам, и настраивать рояли, например, в музей Скрябина, приглашают именно его. Выглядел сосед Хренова. Импозантный, моложавый джентльмен, всегда носивший галстук-бабочку или необычайно красоты шейный платок, превратился в сгорбленного старичка с неопрятной бородой и в старой куртке. «Дядя Миша, что вы здесь делаете?» «Я теперь тут живу, Таточка?» Он усмехнулся, но получилось невесело. «А ты как тут? На экскурсию приехала?» Думала я недолго. «Я тут работаю в музыкальной школе. Так, дядя Миша, пойдёмте-ка со мной. У меня обед готов. Поедим?» «И поразговариваем, ладно?» Старик беспомощно оглянулся на раскрытую дверь церкви, откуда как раз выходил священник, молодой, гладкий, с окладистой бородой. Тот почувствовал, что на него смотрят, повернулся и окатил нищего таким зарядом презрения и брезгливости, что дядя Миша даже отшатнулся. «Ах ты! Тоже мне! Столб нравственности!» «Да тебе положено помогать страждущим, а не смотреть на них, словно на тараканов». Мне всё же хватило разумности промолчать, и духовное лицо прошествовало мимо нас в сторону кирпичного трёхэтажного дома, стоявшего у ограды. Здесь, в бежецах всё рядом, и сегодня меня это радовало как никогда. Уже через четверть часа дядя Миша сидел на моей кухне, мы с ним ели винегрет, а на плите разогревались суп и котлеты. Начинал свистеть чайник, и яблочное варенье ожидало своего часа, светясь золотистыми дольками. Я заварила чай, разлила его по чашкам, положила варенье в большую розетку и придвинула гостю. Он грустно вздохнул. «Вот и Александра Михайловна меня всегда сладким кормила. Говорила, чтобы мозги лучше работали». Честно говоря, я с трудом представляла себе мою суровую бабушку, варящую варенье. Ну, кто же знает, что там было пятьдесят лет назад. Так что произошло, дядя Миша? Расскажете? Расскажу. Секрета тут нет. Он снова вздохнул. «Обманули меня». Слушай рассказ старого знакомого, я внутренне кипела от негодования. Ох, что б я сделала с этими мерзавцами, если бы была у меня возможность?» Оказывается, дядя Миша стал терять самое главное для настройщика — слух. Тут я мысленно отбросила идею рекомендовать его на работу в школу. Ну, а раз работать ему становилось всё труднее, он решил выйти на пенсию. Большая квартира в центре Москвы вроде бы тоже оказывалась ни к чему. Поэтому дядя Миша составил план — продать квартиру на улице Фадеева, на вырученные деньги купить однокомнатную плюс хорошую дачу с газом и удобствами. Вот только обратился, получается, не к тем посредникам. Дача превратилась в разваливающуюся деревянную хибару в Бежицах, городское жильё в крохотную квартирку в пятиэтажке Выхина а накопления со счёта и вовсе растаяли. Как это всё вышло, Михаил Николаевич не понимал, только руками разводил. Посмотрев на часы, я покачала головой, время поджимало. Сегодня у меня первый урок в два часа дня начинается. Дядя Миша заметил этот беглый взгляд и стал подниматься из-за стола. — Пойду я, таточка. Спасибо тебе. — Куда это вы собрались? — спросила я сварливо. — Как куда? «У меня дом есть, я ж не на улице живу, просто там неуютно. Да и до пенсии осталась неделя, так что пришлось вот к храму идти. Давайте так, дядя Миша, я отработаю свои пять роков сегодня, буду дома примерно в половине восьмого. Мы с вами поужинаем и поговорим, ладно?» Ну, он замялся. «Хорошо, я вернусь к восьми». «Ты ужинай, не жди меня, пожалуйста». И он, проворно с удивившей меня скоростью, выскочил за дверь. Яша вздохнула, быстро помыла посуду и пошла переодеваться в учительское. Детям-то всё равно, буду я в джинсах или в строгом костюме, хоть китайский халат надевай, а вот руководству школы хочется, чтобы учителя выглядели традиционно. Ну ладно, спасибо, форму не ввели. На подходе к школе меня окликнули. «Тата, тебя в выходные ждать?» «Не знаю пока». Я повернулась и почти уткнулась носом в мужскую грудь, обтянутую пижонской курткой из тонкой кожи. «Привет, Стас». «Здравствуй, солнце моё». Улыбка у Станислава Бекетова была совершенно неотразимая. Он это отлично знал и пользовался без совести. «А что так? У тебя только стало получаться». Надо в Москву съездить, проверить кое-что. Расскажешь?» Задавая этот вопрос, он наклонился к моему уху и мурлыкнул уж совсем интимно, так что у меня по спине пробежали мурашки. Я отодвинулась. «Не нарушай моё личное пространство, Бекетов. А рассказать? Может, и расскажу. Ты завтра сможешь ко мне заглянуть? У меня окно с часу до двух будет». Загляну, заодно и пообедаем. чаю попьём. — сурово ответила я. — И пирожки приносишь ты? — Договорились. Через мгновение за моей спиной взревел мощный мотор, и шальной кометой пронёсся сверкающим хромом и чёрным лаком «Монстр». Станислав Бекетов, капитан полиции в городском отделе розыска, был фанатом марки «Харли Дэвидсон», и вот уже третью неделю учил меня ездить на мотоцикле. Скажу честно... Даже подходить к Харлееву мне было очень страшно. Кому-то может показаться странным появление среди моих близких знакомых такой неоднозначной фигуры, как же полицейский-сыщик, но познакомились мы с самым естественным путём. Старший брат Таسو, Виктор, преподавал в Бежецкой музыкальной школе по классу балалайки и домры. В первый же день моей работы он задал мне вопрос по недавно разработанной новой методике. Я ответила, Виктор заспорил, потратив целый вечер на проверку информации, я пришла к выводу, что он был прав, в чём честно и призналась на следующий день. Отсюда уже оставалось полшага до приятельских отношений. Не дружбы, нет. В самый ближний круг я всегда неохотно впускала кого бы то ни было, и до съедения пресловутого пуда с Олиным оставалось ещё много дней. И о полученных в наследство от бабушки предметах, тихонько лежащих в банковской ячейке, Я Виктору пока не рассказала, куда спешить. Через неделю после того, как я начала работать в школе, Виктор отмечал день рождения и пригласил меня на пикник. Не только меня, ещё нескольких коллег, более или менее нашего возраста. Со старшим поколением он чинно разделил в учительской яблочный пирог и чай. А мы в выходной отправились в ближайший лесок, расположились на полянке, разожгли костёр в аккуратно откопанной ямке. Вот тут-то и подкатил закованный в кожу ковбой на Харлее. В первый момент это знакомство меня напрягло. Во-первых, оперативник, полицейский — совсем другой уровень бытия. Во-вторых, стоимость мотоцикла такого уровня, по моим представлениям, превышала возможности наёмного работника примерно на два порядка. В-третьих, Стас был пижоном, а этот тип мужчин я терпеть не могу. в общем «Понятно». Но Стас был настойчив и ненавязчив одновременно. Я сама не заметила, как попала под его обаяние. Появление мотоцикла тоже получил объяснение. Харлею было больше двадцати лет. Бекетов купил его почти разваленный и сам ремонтировал. «Долго?» — спросил я. «Долго? Года полтора?» — Стас махнул рукой. Узнал много нового, ты себе и представить не можешь сколько. Зато теперь с любым железом на «ты». То есть руки у тебя растут откуда надо? Пожалуй, да. Вот с музыкой не складывается. Братцу медведь на ухо не просто наступил, он там джигу танцевал Ухмыльнулся именинник. «Отлично», — сказала я, — «буду знать, кого звать в случае чего». Когда Стас предложил научить меня ездить на мотоцикле и вообще присоединиться к их байкерской тусовке, я задумалась. Конечно, права у меня были. Сразу же, как мне исполнилось 18, бабушка оплатила мне курсы вождения и проследила, чтобы я сдала экзамен. Корочки были получены, отправлены в ящик с документами и благополучно забыты. Не складывалось как-то с покупкой машины. Но одно дело — иметь право на вождение а другое — самой завести мотор и тронуть с места железную махину весом в несколько сот килограммов. И я почти отказалась. Почти. Потому что в голову мне вдруг пришло неожиданное соображение. Я изменила свою жизнь круто и внезапно. Так, может быть, не стоит на том останавливаться? В прошлой жизни было спокойное и комфортное существование под крылышком старших родственниц, И недолгое замужество взрослению не помогло. Я так и оставалась младшей в семье. В этой, новой, и я сама за себя решаю. Сама совершаю собственные ошибки и расхлёбываю их последствия. Осетлать железного монстра. Разве это не будет логичным продолжением изменений? Я посмотрела на Стаса. А если не справлюсь и сломаю? Он пожал плечами. Испортишь? Научишься чинить, а я помогу. Так что, по рукам?» И я согласилась. Примечательной показалась мне реакцией на моего нового приятеля со стороны Розалии. Тётушка фыркнула, пожала плечами и сообщила. «Парень хороший, только ветра в голове много. Не иначе, ездит слишком быстро». В первый момент я поразилась её равнодушию. «Ну как же так?» Она же сама говорила, что я её единственная родственница по крови и вдруг пожимает плечами и всё. Вот бабушка бы!» И остановила себя. «А что бабушка? Помнится, мой брак развалился отчасти и благодаря её усилиям. Не хочу сказать, что без методичного вмешательства александра Михайловны мы с Кириллом по сей день составляли бы ячейку общества, но кто знает». Вот тут и оно. К ужину дядя Миша не пришёл. Я подождала его с полчаса, потом съела свою котлету с картошкой и забралась под плед с книжкой. Где я живу и где работаю, бывший сосед знает. Надумает — придёт. Взрослый человек. И уже довольно давно. Несмотря на правильные мысли, червячок беспокойства начал тихонько грызть меня изнутри. Ладно, решила я в третий раз, взбивая подушку и переворачиваясь на другой бок. Ладно, завтра я посоветую с Бекетовым, уж он-то должен знать, кто привёз в его город старика, которому не на что жить, привёз и бросил, как надоевшую кошку. пирожки были с капустой и ясное дело с яблоками стас успел изучить мои предпочтения говорю же настойчив но ненавязчив я разлила по кружкам свежезаваренный чай откусила от капустного пирога и кивнула наташа сегодня работает ага заметно В маленькой пирожковой работали две сестры. У одной отлично выходила несладкая выпечка, а у другой, соответственно, наоборот. Приходить к ним нужно было точно в момент выноса очередного противня, иначе вместо вожделенных пирожков тебе доставался только запах сдобы. Стас сегодня успел вовремя. Когда последние крошки теста были тщательно подобраны с тарелки, Бекетов посмотрел на меня вопросительно. «Расскажешь, что тебя в Москву тащат?» «Вообще-то у меня там мама», — буркнул я. «И некоторая оставшаяся жизнь». «Мама — это святое», — согласился он. «Вы каждый день по телефону разговариваете?» «Нет, конечно. Раза два-три в неделю. Ей некогда, я занята. Но вот и я о том. А раз ты срываешься в срочном порядке, значит, какие-то новые входящие, я прав?» Вздохнув, я рассказала о дяде Мише. Вопреки моим опасениям, Бекетов выслушал внимательно, даже пометил кое-что в записной книжке, потом кивнул. «Выясню, где он живёт и на что». «Осторожненько!» — он примирительно поднял ладони. «А вот тебе соваться за выяснениями к риэлторам я бы не советовал, съедят». Я не собиралась соваться, просто так проспрашивала бы. «Вот что!» — Стас подумал, потом кивнул сам себе. «Я тебе сейчас скину координаты двух моих друзей. Один из них работает на Петровке, а второй, ну, сама увидишь. Созвонись, встреться. Можно сразу с обоими. Если они смогут, и всё расскажи про соседа, как его обманули и чего ты хочешь добиться». Телефон тренькнул, принимая сообщение. Я взглянула на часы и со вздохом поднялась. «Пора. Пойду мучить детей». «Валяй, поедешь завтра?» «Да, до трёх я работаю, в четыре как раз должен быть автобус». «Ну, удачи». И Бекетов быстро вышел. Входя в класс, я услышала, как за окном сытым хищником заревел Харлей. Вечером дядя Миша снова не появился. Правда, в двери моего дома торчала записка, на довольно замызганном листочке из тетрадки, написанное прекрасным, почти каллиграфическим почерком. «Таточка, дорогая, прости, что не пришёл, не уследил за временем. Ещё свидимся, М. Каменцев». Зачем-то я старательно сложила листок и убрала в кармашек сумки, потом сжевала холодную котлету и подошла к окну. В осенней тьме поднявшийся ветер дёргал ветви яблонь, Раскачивал рябину, брякал чем-то металлическим на улице. В моей голове крутился заданный Стасом вопрос. «А чего же я хочу добиться?» <музыка> Удивительное дело, но автобус уже стоял с распахнутыми дверями. Водитель сидел на месте и решал кроссворд. Я протянула ему две сутки, и ко мне обратился недовольный взгляд. «А чего мне-то? В кассу вон идите!» «Закрыто там обед», — объяснила я. «Не положено мне деньги принимать». «Ну так обед-то до пятнадцати минут пятого, а вы в четыре отправляетесь. Получается, что я пропущу автобус, а сегодня больше не будет». Я попыталась воззвать к его логике. «Да и по дороге люди же будут садиться и вам платить. Значит, можно?» «В кассу идите!» — повторил этот дундук и отвернулся. Мысленно выругавшись, я вышла из автобуса и побрела в сторону кассы. Там было по-прежнему закрыто на обед. Отлично продуманный план разваливался на глазах. Взять такси? Ладно, не такие уж большие деньги. Можно пережить, хотя и жалко. Вот только где его возьму? Приложение показывает отсутствие машин в радиусе 20 километров. Ни одного такси на площади у автостанции не видно. Да вообще никого нет, кроме меня и пустого автобуса с любителем кроссвордов, чтоб ему ни одного поля правильно не заполнить. Странное дело, пятница, вторая половина дня, и никому не надо в тверь? Что случилось-то?» Отголоском моих собственных мыслей за спиной прозвучал женский голос. «Что случилось-то?» Повернувшись, я увидела смутно знакомое лицо, вроде бы какая-то из бежичанок, здоровавшаяся с Розалией. «Ты чего тут с сумкой кукуешь?» «Да вот, думаю, как до Твери добраться?» «А что, Лёха не поедет, что ли?» Я пожала плечами. «Поедет, не поедет, мне без разницы. Главное, что лично меня вести отказывается». Тётка сочувственно покивала. «Это он с женой поскандалил, вот и...» «Да и чёрт с ним!» Грубо ответила я. «С ним, с его женой, тёщей и детьми. Мне надо сегодня уехать и в воскресенье вернуться». Я бы на такси поехала, только не вижу ни одного. «Если заплатите, мой муж вас отвезёт». Отчего-то тётка перешла на «вы». «Полторы тысячи дадите?» «Дам», — ответила я сумрачно. Через десять минут престарелая «Тойота» уже сворачивала в сторону дороги на Тверь. Автобус по-прежнему стоял пустым. Около восьми вечера я ошла знакомой дорогой от метро к дому. Свернула во двор, миновала продуктовый магазин в подвальчике, обошла кусты сирени и подняла взгляд на окна. Наши были тёмными, а в квартире дяди Миши, бывшей квартире дяди Миши, горел свет на кухне и в гостиной. «Мама нет дома?» — промелькнула мысль. или спит. Да ну, в такое время спят только младенцы, да и то не все». «Может, зайти в соседнюю квартиру, посмотреть, кто там теперь живёт?» «Нет, сперва встречу с приятелями Стаса, а потом поглядим». Дома и в самом деле было пусто. Я заглянула в холодильник. Кастрюлька с бульоном, несколько ломтиков сыра, масла, яблоки, пакетик сливок, всё свежее. Пыли нигде нет, земля в цветочных горшках не пересохла. «Ага, полотенце, брошенное на горячую трубу в ванной, ещё влажное, то есть маму я не застала совсем чуть-чуть. Интересно, куда она отправилась? В театр? В кино? В гости? На свидание?» Чуть помедлив, открыла дверь бабушкиной комнаты. Здесь ничего не изменилось. На полированной поверхности туалетного столика лежал тонкий слой пыли, горшки с фиалками вынесены в гостиную. Видимо, мама не хотела лишний раз сюда заходить. Ах, бабуля, что ж ты сделала с нашей жизнью, такой удобный, такой беспроблемный, такой ни к чему мушной. Ведь маме было всего 25, когда отец освободил нас от своего присутствия, 25. И ещё двадцать с лишним лет она прожила в странной семье из трёх женщин. Господи, да даже если она до утра не вернётся, я не удивлюсь. Ключ в замке повернулся в половине двенадцатого. На пороге стояла мама, а из-за её плеча заглядывал в квартиру мужчина. Нет, неправильно говорю, не из-за плеча, скорее над головой, упираясь ей в макушку подбородком. «Добрый вечер», — непринуждённо произнесла я, выходя на свет. «Хорошо, что ты пришла рано, а то я уже носом клевала». «Добрый». Чуть запнувшись, мама перешагнула порог и повернулась к своему спутнику. «Заходи, Серёжа, познакомься. Это моя дочь Татьяна. Таточка, а это мой друг Сергей Валерьевич». «Тата», — я протянула руку, рада «рады знакомству». Мужчина осторожно сжал мою ладонь. Пальцы у него были непротивные, тёплые, сухие и твёрдые, словно у человека, много работающего руками. «Думаю, просто Сергея будет достаточно», — сказал он. «Алёнушка, всё в порядке?» «Дело в том, таточка, что ваша мама увидела свет в окнах и решила, что это залезли воры. Пришлось мне подняться сюда с ней вместе». «Действительно, я ж не предупредила, что приеду», — светски улыбнулась я. «Ну, слава богу, что всё выяснилось. С вашего разрешения я пойду спать, очень устала. Если хотите есть...» «Нет, спасибо, мы поужинали». Мама взглянула на своего спутника. «Разве что чаю?» «Пожалуй, я откажусь. Тата права. Завтра рано вставать». «Суббота же?» Мама явно не понимала ситуацию. «Ну, как хочешь». Она прошла в гардеробную, на ходу сбрасывая с плеч пальто, и мы с новым знакомцем остались в прихожей вдвоём. Не скрываясь, я осмотрела его. Высокий, не меньше Стаса широкоплечий, подтянутый, мамин ровесник или чуть старше, тёмные глаза, светлые волосы, настолько, что седина не видна, улыбка, хорошая улыбка в меру. Я поглядела ему в глаза. «И давно вы знакомы?» «Три года». «Ого!» Алена не хотела знакомить со мной семью. «Я не хотела знакомить с тобой, Александру Михайловну!» — резко сказала мама. Это её совершенно не касалось. Так что, ты останешься? Нет, поеду. Завтра и в самом деле нужно рано вставать. Тренировка в восемь. Тренировка? Спортивное ориентирование. Он покрутил рукой в воздухе. Последние хорошие деньки, надо ловить погоду. Всего доброго, Тата, спокойной ночи. Милая. И он, не скрываясь, поцеловал маму, после чего вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Чуть покраснев, мама повернулась ко мне и спросила с вызовом, «Хочешь что-то сказать?» М -м, «Спокойной ночи». И я ушла спать. «Нет, правда, у меня был длинный день. Три сдвоенных урока. маленькой контрольной в третьем классе у струнных. Дорога до Твери, дорога до Москвы, дорога по Москве. Завтра. Всё завтра. Оля Лукоя, где твой разноцветный зонт?» Wow, wow, wow, wow.